Минут через пять я снова выплыл на поверхность, а еще через пять почувствовал, как ноги мои коснулись каменистого дна острова, где я спрятал надувную лодку. Я взобрался на скалы и посмотрел назад. Нансвилл был ярко освещен, прожектор освещал море, а моторная лодка все еще продолжала курсировать. Потом я услышал звон якорной цепи, поднимали якорь. Я спустил свою надувную лодку в воду, сел в нее, высвободил весла и поплыл в юго-западном направлении. Я, правда, все еще находился в зоне действия корабельного прожектора, но обнаружить темную фигурку в темной лодке посреди темного моря было действительно очень трудно. Проплыв приблизительно с милю, я втянул весло в лодку и запустил подвесной моторчик. Вернее, попытался это сделать. Подвесные моторчики у меня всегда работают превосходно, за исключением тех случаев, когда мне холодно, когда я промок и полностью выбился из сил. То есть, когда я действительно нуждаюсь в их помощи, они не работают. Пришлось снова взять короткие весла и грести, грести, грести. Позднее мне казалось, что я тогда прогреб целый месяц. Я вернулся на Фейеркрест без десяти три утра. Глава вторая. Вторник. С трех часов утра до расцвета. «Калверт!» Голос Ханслета был почти не слышен. «Да». Стоя надо мной на палубе Феркреста, он скорее угадывался, чем вырисовывался на фоне ночного неба. С юго запада уже пришли тяжелые тучи, и на небе исчезли последние звезды. В воду шлепались большие и тяжелые капли холодного дождя. «Помоги мне поднять лодку на борт». «Как все прошло?» «Позднее». — Сперва давай это. Я поднялся по трапу, держа в руке канат, к которому была привязана лодка. Поднимаясь на палубу, я должен был поднять правую ногу. Она вся немела и затекла. В ней снова начала возникать боль, и она едва могла выносить тяжесть моего тела. — И поспеши, пожалуйста. Не исключено, что нам скоро нанесут визит. «Так вот, значит, в каком положении находятся дела?» — сказал Ханслет задумчиво. «Дядюшка Артур будет этому рад». Я ничего не ответил на эти слова. Наш работодатель, контр-адмирал, сэр Артур Арнфорд Джессон отнюдь не будет этому рад». Мы вытащили резиновую лодку, с которой капала вода на палубу, сняли с нее подвесной мотор и отнесли и то, и другое на переднюю палубу. — Принеси пару непромокаемых мешков, — сказал я, — и подними якорную цепь, по возможности потише. Тормус не используй и захвати парусину. А мы отплываем? Люди, находящиеся в здравом уме, в нашем положении отплыли бы, но мы останемся. Только подними якорь, а потом снова отпусти в воду. Когда он вернулся с мешками, я уже успел выпустить воздух из надувной лодки и сунул ее в парусиновый футляр, потом освободился от акваланга и костюма для подводного плавания и засунул то и другое в один из мешков вместе с грузилами, водонепроницаемыми часами, комбинированным ручным компасом и прибором для измерения глубин. В другой мешок я засунул подвесной мотор, причем едва удержался, чтобы не выбросить эту проклятую штуку за борт. Подвесной мотор может находиться на борту любого корабля. Но дело в том, что у нас был еще один подвесной мотор, который был прикреплен к деревянной спасательной шлюпке, висевшей на палубе. Ханслет уже включил электролебедку, и цепь медленно поднималась. Электролебедка сама по себе вещь довольно бесшумная, но когда поднимают якорь, шум исходит из четырех источников. Против некоторых из них мы смогли бороться с помощью парусины, против других бороться было невозможно, а шумы на поверхности воды разносятся очень далеко». Ближайшее судно, стоявшее на якоре, было расположено от нас в двухстах ярдах, и мы отнюдь не желали в данный момент, чтобы в гавани находились еще и другие суда. От Торбе нас отделяли те же несчастные двести ярдов. Дело в том, что бухта, лежавшая перед городом, была довольно глубокой даже у самого берега, и длина якорной цепи в сто ярдов не позволяло нам встать на якорь далеко от берега. Я услышал, как Ханслит нажал ногой на педали. Цепь поднята. Наложить тормоз. Как только барабан начнет раскручиваться, я подтащил мешки к шлюзу, перегнулся через перила и крепко привязал их веревками к якорной цепи. После этого я перебросил мешки через перила и осторожно опустил воду. — Можешь опускать цепь, но только осторожнее и тише. Мы будем их спускать вручную, а не через барабан. Опустить приблизительно восемьдесят ярдов якорной цепи... А такая работенка была совсем нелегкой и для моей спины, и для моих рук. И не успела она начаться, как я уже понял, что я не на высоте. События этой ночи успели в конец измотать меня. Затылок болел, нога тоже ныла, а, ко всему прочему, меня еще начало лихорадить. Я знаю несколько способов, как достичь состояния приятной теплоты. Но когда на тебе лишь одна смена нижнего белья, а ты находишься на холодном, сыром ветру осенней ночи, Неподалеку от западных островов, то этой приятной теплоты достичь довольно трудно. Но зато тому, кто хочет установить, что прикреплено к нашей якорной цепи, теперь понадобится стальной костюм для подводных работ. Ханслет закрыл за собой дверь нашей каюты, прошел к иллюминаторам и задернул тяжелые занавески, висевшие перед нами. Потом он включил маленькую настольную лампу. Она, правда, давала немного света, но из опыта мы знали, что этот слабый свет не пробивается наружу сквозь занавески. Мы не видели необходимости дать знать кому-либо другому, что в этот поздний час, практически уже утренний, мы еще бодрствовали. У Ханслита было смуглое узкое мрачное лицо с большим подбородком, густые брови и густые черные волосы. Лицо, которое говорит само за себя и редко подвергается изменениям. И сейчас оно ничего не выражало и было совершенно спокойно.